Глава 4. Они сидели в каюте Гришина и беседовали о высоких материях. Хозяин, одетый в полосатую пижаму, Игорь Васильевич Вашура, Вероника Ткаченко, доктор физико-математических наук Меишов, волосатый бородатый, громогласный, шумный, но интересный собеседник, или они Дмитрийевич Гибелев, телекомментатор программы НТВ. Время перевалило за полночь, а они и не собирались расходиться, увлеченные темой разговора, которой интересовались не только дилетанты, но и сами специалисты. Время и его аспекты, гипотезы, предположения. У Гришина и у Меньшова были по этому вопросу свои мнения, поэтому слушать их перепалку было очень забавно, хотя даже Ива Шура не всегда их понимал, несмотря на свой опыт и полученные знания». Как тогда при встрече с Гришиным, инициатором беседы о физической природе времени, стала Вероника, не получившая от академика ответы на многие свои вопросы. Константин Семёнович, мы позавчера не договорили, сказала она, когда компания пригубила вино и разобрала нехитрую закуску. Бутерброды с ной колбасой и ветчиной. Я не поняла, что такое динамическая теория времени. Вы его лучше не спрашивайте. — хмыкнул Меньшов, вытирая усы. «Он теоретик, истинно ему только снится. Спрашивайте у экспериментатора. У меня, например». «А чем теоретик отличается от экспериментатора?» — заинтересовался Гибелев. «Это классика ученого фольклора», — улыбнулся Ивашура. «Не помню, кто сказал, но из речей неизвестно давно. Теоретик верит себе, когда другие не верят, а экспериментатор наоборот, не верит себе, даже если верят другие». А что там вы имели в виду под динамической теорией Константин Семёнович? Это не теория, концепция. Справочно-математический аппарат не дотягивает её до теории. По этой концепции время всего лишь изменение порядка событий, при котором будущее превращается в настоящее и в прошлое. Спекуляция, поморщился Меншов. Что значит превращается? В результате какого процесса? Почему порядок событий именно таков, каков есть? «Потому что таковы законы, вложенные в континуум при рождении Вселенной», — ответил Гришин спокойно. «Кстати, я не сторонник динамической модели». Он оттопырил губу в некотором сомнении. «Впрочем, и статической, и прочих иных тоже». «А что, есть еще модели?» — собрал морщины на лбу Ивашура. «Ну, например, субъективно-психологическое. Время — это способ восприятия Вселенной сознанием человека». Ерунда, приворчал Меншов терзая бороду. Козарев ещё 40 лет назад доказал в своих опытах, что время особая субстанция, способная трансформироваться в энергию. Всё это хорошо, примирительно произнесла Вероника. Всё это мне понятно. А статическая модель? Как объясняет течение времени она? По статической модели время это скольжение сознания человека вдоль мировой линии, боркнул Меншов. Если я кое-что осмыслив в физике, то эта модель – откровенная бредятина. Ее автор – недоучка-аспирант Петя Смирнов, сумевший выбиться в депутаты и благодаря этому обойти многих претендентов на пост ученого секретаря. Сорок лет он, по его же словам, изучал курс физики Ландау. Умудрился прочитать в свое время книгу «Сацулина. Атомная крепость», в результате чего у него поехала крыша. конце концов, он дошел до журналистской деятельности, начал кропать критические статейки, в том числе и против меня. И на этой почве окончательно спятил». Ивашура и Гришин переглянулись. Засмеялись, к ним присоединился и Гибелев, знавший, о ком идет речь. Только Вероника осталась серьезной. Нахмурив лоб, она о чем-то размышляла. «Мужчины, вы слишком жестоки к оппонентам. Речь же о другом. Все пять перечисленных вами концепций времени не свободны от изъянов». «А есть ли такая, которая свела бы их воедино, объединила бы их достоинства?» «Нетути», — бросил Меньшов. «Есть», — в унисон ответил Ивашура. Все посмотрели на него. «Ну-ка, ну-ка, Игорь Васильевич, интересно», — проговорил Гришин, «поделитесь-ка своей гипотезой». «Она не моя, и я не все рассказал вам о своем путешествии по стволу, а по башне», — рассеянно проронил Ивашура. Точнее, ничего не рассказал о тамошних встречах и о причинах явления башни. «Я могу на вас положиться, что ни одно слово не просочится за стены гостиницы». Он посмотрел на Гибелева. Комментатор телевидения заерзал, но взгляд выдержал. «За себя ручаюсь». Гибелев почувствовал, что говорит не то и поспешил добавить. «За Веронику тоже». «Так вот, реально лишь одна версия. Виталий, ты наверняка читал работы Эверетта». О вариативном копировании, конечно, читал, но никогда не воспринимал их всерьез. «Что вы хотите сказать, Игорь?» Гришин пристально глянул на обманчиво спокойное лицо Ивашуры. «Эверетт был прав», — тихо произнес тот. «В каждое мгновение вселенная ветвится на столько копий ветвей Хрона Дендрита, сколько вариантов имеет данный квантовый переход». Меньшов хотел выстрелить своим обычным «чушь», но передумал, хотя скепсис его не угас. Почему же мы этого не замечаем? Почему не видим расщепления мироздания? Потому что наше сознание, сознание наблюдателя, каждый раз оказывается в одной из возможных копий ветвей. Таким образом, множество возможных состояний вселенной образуют многомерный континуум потенциально равноценных Эверетттовских копий. Дендроконтинуум, фрактал или древо времён. Не факт, начал было Миншов. Подожди, Виталий, Сердит оборвал его Гришин, чтоб было ему не свойственно. Видимо, академик волновался. Факт, всё так же тихо проговорил Ивашура. Стол, хм, простите, привык называть башню так. Э, в общем, башня была создана не в нашем будущем, а в будущем другой ветви времени, и соединила она не прошлое времена одной метавселенной, а множество ветвей древа мира. Я посетил многие ветви и знаю. Наступила тишина. Потом Меньшов крякнул, дёрнул себя за бороду, за волосы, покрутил головой. «Игорь, я, конечно... и всё же... Ведь хранон равен десяти в минус сорок четвёртой степени секунды. Что же получается, что Вселенная, спустя каждый хранон, делится на идентичные копии?» не идентичные, но отличающиеся весьма и весьма незначительно. А затем каждая копия или ветвь в свою очередь, спустя хронон, делится на другие копии. Что такое хронон? спросила Вероника. Квант времени, равный времени, необходимому для преодоления фотоном, то есть светом, диаметру электрона. Сколько же при этом расщеплений образуется копий? Бесконечность? Очень много, но не бесконечное количество. Миша обшумно выдохнул. Не верю, что хотите, делаете, режьте приводить любые доводы. Не верю. Всё-таки человек я простой, несмотря на высшее образование и привык верить глазам. Вашура погрустнел, откупорил бутылку старорусской, налил всем по глотку. Давайте выпьем за погибших, за Сурена. Это он любил говорить: "Человек я простой". За Мишу Рузаева. Пусть земля им будет пухом. Выпили, помолчали. Миша, фотломил кусок хлеба, прожевал, сказал с упрямой миной. «Все равно, твое древо времен не решает проблему, собственно, времени. Получается, что каждая ветвь — метавселенная с потоком времени, текущим под углом к потоку времени другой ветви, так? Именно поэтому они не пересекаются и не взаимодействуют друг с другом. Тогда что такое башня? Надвременной топологический тоннель с квантовым выходом? Хватит, мужчины», — вздохнула Вероника. Чем мудрёй не вы говорите, тем меньше понимаете сами, что говорите. Я устала. Как бы вы ни утверждали обратное, но время всё же идёт, и мы идём вместе с ним. Не помню, чьи это стихи, сказала Вашура. Их читала Тая Калашникова, подруга Ивана, но мне они запали в душу. Кто-то сказал: "Время идёт, ах, сожаления нет. Время стоит. Мы же идём через пространство лет". Красиво, Вероника задумчиво посмотрела на Игоря Васильевича. Действительно, в этих строчках кроется глубокий смысл. Игорь обчему, вашество, то есть башня, называю её хранилища шахты, если хочешь. Пусть будет шахта. Почему она соединяла ветви времени в прошлом, то есть двигалась к началу ветвления, а не наоборот, в будущее других ветвей. Этого я не знаю, честно признался и Вашура. Вероятно, существует некий закон корреляции выходов ствола в другие ветви, не позволяющий ему соединять будущие времена. У меня сложилось впечатление, что учёные из той ветви, где был построен ствол, сами не очень-то разобрались, что произошло. С другой стороны, могли вмешаться разумные силы, заинтересованные именно в таком направлении хроношахты. По взглядам Гришина и Меншова Игорь Васильевич понял, что проговорился. Правда не тот ни другой не знали истинной подоплёки сказанного, и под словами разумные силы вряд ли видели конкретных существ, то есть хронохирургов. Но у его шоу появилось неприятное чувство прощупывания психики чьей-то волей. Чтобы не подвергать разум слушателей давлению запретной информации, он перевёл разговор на другую тему.